«Под жарким осенним солнцем, перекрывая стрек от последних цикад, доносящийся из высокой белой травы, что растет по обе стороны дороги, Пауки Слайтл говорит...» «Хорошо, что у меня был такой друг, как ты, Хейми Джеффорд. Спасибо тебе!» На его лице улыбка, какой Хейми никогда не видел, но ему всего лишь 19 Всю жизнь он провел на краю или на дуге, как называют эти места, так что не видел многого. И теперь вряд ли уже увидит, если исходить из того, как складывается ситуация. Это кривая улыбка, но трусости в ней нет. Хэми догадывается, что такая же прилипла и к его лицу. Пока они стояли под солнцем их отцов, но скоро темнота поглотит их. Близится их смертный час. Тем не менее в пальцах нет дрожи, когда он крепко хватает пауки за руку. «Наша дружба только началась». «И будет крепнуть», — говорит он. «Надеюсь, что ты прав». Облако пыли движется к ним. Через минуту, может быть, чуть позже, они увидят всадников, которые поднимают эту пыль. И, что более важно, всадники, поднимающие пыль, увидят их. Эймон Дулин говорит. «Знаете, я думаю, нам надо спрятаться в этом кювете и затаиться». Указывает вправо от дороги. «А потом...» Как только они поравняются с нами, мы на них нападем. Молли Дулин одета в облегающие черные шелковые брюки и белую шелковую блузу, расстегнутую на шее. В вырезе поблескивает серебряный талисман, ариса с поднятым кулаком. В правой руке Молли держит тарелку, заостренной кромкой, синеватую, из титана, с узором вязью зеленых ростков риса по ободу. На левое плечо накинута шелковая лямка, сплетенная из соломы сумки. Там лежат еще пять тарелок. Две ее, три матери. Волосы Молли так сверкают под яркими солнечными лучами, что кажется, будто голова у нее объята огнем. Скоро волосы в самом деле будут гореть. Это правда. Ты можешь делать все, что тебе хочется, эй Дулин. Отвечает она мужу. Что же касается меня, то я останусь где стою, чтобы они увидели меня и услышали имя моей сестры-близнеца, которую я буду выкрикивать. Они могут растоптать меня копытами своих лошадей, но я убью хотя бы одного из них или перережу ноги одной из лошадей до того, как они это сделают. А большего мне и не надо. Времени прятаться в кювете уже нет. Волки появляются из-за поворота и видят четырех жителей кальги перегородивших им дорогу. У Хэйми вдруг мелькает мысль, что Эймон Дулин, мягкий, добродушный, полосевший свои 22 года, сейчас бросит арбалет и отпрыгнет в высокую траву с поднятыми руками, показывая, что сдается. Но вместо этого Эймон встает рядом с женой и натягивает тетиву арбалета. Они стоят в ряд поперек дороги Сапоги тонут в тонкой, похожей на муку пыли Они стоят, загородив путь волкам И это вызывает у Хейми чувство гордости Он знает, что поступает правильно Да, здесь их ждет смерть, но они отдадут жизнь не зря Лучше умереть, чем стоять и смотреть, как волки забирают детей Каждый из них потерял близнеца А Пауки, он старше всех, потерял не только брата Но может потерять и сына Так что они поступают правильно. Они понимают, что волки, возможно, отомстят городу за их попытку сопротивления, но это значение не имеет. Они поступают правильно. Идите сюда, кричит Хейми и натягивает тетиву своего арбалета. Идите сюда, стервятники, трусливые мерзавцы. Идите и получите свое! за Калью, за Калью Бринстёрджес. От жары воздух дрожит. Кажется, что волки мерцают где-то в отдалении. Хотя они приближаются с каждым мгновением. Они уже слышат топот копыт лошадей. Сначала глухо, потом все более отчетливо, громче. Волки словно летят над дорогой. Их штаны серые, как и шерсть лошадей. тёмно зеленые плащи развиваются за спинами. Зелёные капюшоны со всех сторон плотно облегают головы и окаймляют маски. Это маски, всё так. Так что они видят перед собой четыре оскаленные волчьи морды. «Четверо против четверых!» — кричит Хейми. «Четверо против четверых! Нас поровну! Не отступим ни на шаг! Встретим их лицом к лицу!» Четверо волков не снижают скорости. Расстояние до них уменьшается. Трое мужчин поднимают арбалеты. Молли, иногда ее зовут Красный Молли, как за цвет волос, так и за вспыльчивость, заносит тарелку над левым плечом. Злость ушла. Она хладнокровна и совершенно спокойна. Двое волков, скачущих по краям, вооружены лучевыми трубками. Они вскидывают их. Каждый из двоих, что по центру, отвозит назад правую руку в зеленой перчатке, сжатую в кулак. Они собираются что-то бросить. Сарги... «Вот чем они собираются нас угостить!» «Самонаводящиеся ручные гранаты!» — хладнокровно думает Хейми. «Приготовились!» — выдыхает пауки. «Сельса! Пли!» Он стреляет, и Хейми видит, как его стрела пролетает над головой волка, второго справа. Стрела Эймона попадает в шею лошади крайнего слева. Животное жалобно ржет, его бросает в сторону... А волки уже преодолевают последние 40 ярдов, разделяющие их и защитников калии. Лошадь, в которую попала стрела, сталкивается со своей соседкой в тот самый момент, когда ее всадник швыряет зажатый в руке предмет. Это действительно сарга, но отклонение от цели столь велико, что система наведения её просто не захватывает. Стрела Хейми ударяет в грудь третьего волка. Он был уже готов издать победный крик, но крик этот замирает в горле. Стрела отскакивает от груди, как отскочила бы от робота Энди или от валуна на сущем сыне. Броня! Волки в броне! Под зелеными плащами у них броня! А другая сарга летит точно и попадает Эймону Дулину в лицо. Его голова взрывается, разбрасывая во все стороны кровь, осколки костей и куски губчатого серого вещества. Молли стоит, как скала, даже когда ее обдает кровью и ошметками мозга мужа. И кричит. «Это вам за мини, мерзкие твари!» И бросает тарелку. Расстояние до волков сократилось до минимума. В общем-то, расстояния нет. Волки уже нависли над ними, но она бросает изо всей силы, и тарелка уходит вверх. «Слишком сильно ты бросила, дорогая!» Думает Хейми. Увертываясь от лучевой трубки, лучевая трубка тоже злобно жужжит, почти так же, как летящая сарга. К сожалению, слишком сильно. Но волк, в которого метила Молли, практически наезжает на поднимающуюся все выше и выше тарелку. Она ударяет его в то место, где сходятся зеленый капюшон и волчья маска. Раздается странный приглушенный звук, как будто что-то разбивается за плотно закрытой дверью, И волк валится с лошади, раскидывая руки в зеленых перчатках. Пауки и Хейми радостно вопят, но Молли хладнокровно лезет сумку за новой тарелкой, все они аккуратно, сегментом с затупленной кромкой кверху. Вытаскивает ее в тот момент, когда лучевая трубка отсекает ей руку. Ее шатает, она скалит зубы, опускается на одно колено, и тут ее блузу охватывает пламя. Хейми в изумлении видит, что она тянется второй рукой к тарелке, который лежит в пыли, зажатая в пальцах отрубленной руки. Трое оставшихся волков проскакивают мимо. Тот, в которого попала Молли, лежит в пыли, подергиваясь. Руки его поднимаются опускаются, как бы говоря, «Как они посмели! Как они только посмели!» Трое волков разом разворачиваются и вновь мчатся на них. Молли вырывает тарелку из собственных мертвых пальцев, а потом падает на спину, объятая огнем. «Держись, пауки!» Истерично кричит хейми глядя на приближающуюся к ним смерть. «Держись, во имя богов!» Осознание, что их дело правое, по-прежнему с ним, пусть в нос и бьет запах горящей плоти дулинов. Им всем давно следовало так поступить. Им всем, потому что волков можно убивать, хотя они сами об этом уже никому не расскажут. А эти твари увезут покойника с собой». Вновь звенит тетива арбалета «Пауки». Он успевает выстрелить до того, как сарга ударяет ему в грудь и взрывается под одеждой. Кровь и куски плоти вылетают из рукавов, из ширинки вместе с оторванными пуговицами. Вновь Хейми попадает под горячий кровяной душ. Он тоже стреляет и видит, как стрела вонзается в бок серой лошади. Он знает, что уходить от удара бесполезно, но все-таки уходит, и что-то с жужжанием проносится над его головой. Одна из лошадей сильно ударяет его, отбрасывает в кювет, в котором предлагал устроить засаду Эймон. Арбалет вылетает из руки. Он лежит в кювете, широко раскрыв глаза, зная, что они вновь развернут лошадей, и тогда его уже ничто не спасет. Остается только изображать мертвого и надеяться, что они проедут мимо. Они не проедут. Конечно же, не проедут, но это все, на что он сейчас может рассчитывать. Вот и лежит, надеюсь что его глаза стекленели, как у мертвеца. А через несколько секунд он это знает. Необходимость в притворстве отпадет, потому что он и станет мертвецом. До его ноздрей доносится запах пыли. Он слышит стрека цикад в траве и держится за эти запахи и звуки, потому что понимает, сейчас он увидит волков, их оскаленные пасти и больше уже ничего не услышит и не унюхает. Топот копыт приближается. Один из волков поворачивается в седле, проезжая мимо, и бросает саргу. Но в этот момент лошадь спотыкается о лежащего на дороге мертвого волка, тело которого все еще подергивается, хотя руки перестали подниматься. Сарга пролетает над Хейми достаточно высоко. Он чувствует, как она ищет цель, но, видать, система наведения его не захватывает вот Сарга и летит в чистое поле. Волки скачут дальше, поднимая за собой пыль. Сарга вновь пролетает над ним, еще выше и медленнее. В пятидесяти ярдах дорога поворачивает, и волки скрываются из виду. Три зеленых плаща скрываются за поворотом. Хейми встает на негнущихся ватных ногах, которые отказываются поддерживать его тело. Сарга делает очередной разворот и летит назад, уже на него, но очень медленно Словно источник энергии, обеспечивающий его полет, практически разрядился Хейми выбирается на дорогу, падает на колени рядом с горящими останками Пауки Хватает свой арбалет, только держит его как дубинку или биту для игры в очки Сарга приближается Он замахивается арбалетом-дубинкой и сшибает ее на землю, как какую-то огромную осу Она падает в пыль рядом с разорванными сапогами пауки и злобно жужжит, пытаясь взлететь. «Получай, сволочь!» — кричит хейми и начинает забрасывать саргу пылью. Из глаз катятся слезы. «Вот тебе, сволочь! Вот, вот!» Растущая горка белой пыли накрывает саргу. Какое-то время она жужжит и ворочается, и потом затихает. Не вставая, у него просто нет сил подняться с колен, Хэмми Джефферс подбирается к монстру, которого убила Молли. Он уже мертв. Во всяком случае, лежит смирно, не дергается. Вот тут он встает и первым делом несколько раз пинает волка. Его тело перекатывается с боку на бок и вновь замирает. От него идет резкий неприятный запах. Над маской поднимается дымок, она тает под жаркими лучами солнца. Он мертв, думает юноша, который со временем стал дедом самым старым жителем Кальи. Мертв. Ага, сомнений быть не может. Так, не трусь. Сорви с него маску. Хейми срывает. Под палящим осенним солнцем хватается за разлагающуюся маску, которая на ощупь напоминает металлическую сетку. Срывает ее и видит...